Ужасные тайны Мясницкой. Ну а мы отправляемся в поисках тайн по Лубянскому проезду к Мясницкой улице. Она внесла свой вклад в ужасы на карте Москвы, заинтриговал Прохор. И название у нее такое любопытное. В советское время улица меняла свое имя дважды. Сначала была Первомайской, а затем превратилась в улицу Кирова. В наше время все вернулось на круги своя, и вновь перед нами старая добрая мясницкая. Хотя доброте я бы поспорил, кар кар Хе. Можно выдвинуть свою версию. В Горде никогда не угасал огонек расследований. Пожалуйста, даже интересно. Все просто, улыбнулся Гордей, понимая, что мудрый ворон с ним просто играет. На этой улице торговали мясом. «Великолепно!» – засмеялся Прохор. Действительно, здесь был рынок, где продавали и домашний скот, который специально пригоняли в древнюю столицу. Добавлю, что запах тут стоял ужасный. Однако времена кардинально изменились, и здесь стали селиться аристократы. Рынок с продажей скота закрыли, но вот кровавый дух остался, и причина вовсе не в рынке. Все дело в доме номер один по Мясницкой, при упоминании которого у людей волосы становились дыбом от страха. Это здание было отдано императором Петром I тайной канцелярии. «Она была связана с канцелярскими товарами? Что же в этом страшного?» — пожал плечами Гордей. «Нет, мой юный друг, вот тут ты немного ошибаешься». Это была секретная организация по сыску и суду политических преступников, и методы, которые в ней применялись, были жуткими. Практиковались пытки и унизительные допросы. Дом номер один назвали «домом ужаса», и до сих пор по Мясницкой ходят и стонут, словно от боли, призраки замученных здесь несчастных подозреваемых в преступлениях перед государством и властью. «А это что за церковь?» Гордею было совсем не по себе, и он решил переключить внимание Прохора с жуткого дома на другое здание. «О, это еще одно знаменитое здание — церковь Архангела Гавриила или Меншикова башня. Ее построил архитектор Иван Зарудный в XVIII веке по заказу легендарного соратника Петра I Александра Меншикова». Александр Меншиков – государственный деятель при Петре I. Он был отважным полководцем, участвовал в азовских походах, доблестно проявил себя в Северной войне, захватив крепость Ниншанс и другие. Сражался под Полтавой, обратив шведскую армию Карла XII в бегство. Получил за это звание фельдмаршала и земли. Меншиков также занимал важные должности в управлении. Был комендантом Нотебурга, затем стал губернатором новой столицы государства Санкт-Петербурга, организовал там верфи Кроншлот и Кронштадт, занимался делами адмиралтейства, заодно построив себе особняки шедевры архитектуры, был также губернатором Карелии, Эстляндии нынешней Эстонии и Ингерманландии, сегодня Россия. Говорят, что в этом здании проходили секретные собрания масонов, то есть членов секретных объединений. Это всемирная тайная организация, ее функция — преобразовать мир к лучшему, по крайней мере, так считают ее члены. Слово «масон» означает «строитель», «каменщик». «Как все непросто. Прямо в точку!» Масоны часто использовали и используют символы и знаки для обозначения своих философских изысканий. А еще они проводили странные обряды. Говорят, что одним из украшений Меншиковой башни являлся выбеленный человеческий скелет, находившийся в отдельной комнате, обитой черными обоями. Зачем он был нужен, кто же теперь расскажет? Но в XIX веке все масонские надписи и символы со стен были стерты, так как все же в православном храме им совсем не место. Ну и дела творились на Мясницкой. Тайны всегда привлекательны. Эту улицу в позапрошлом и прошлом столетиях любили творческие люди. Здесь у своих друзей бывали и Александр Пушкин, и Николай Гоголь, и Александр Грибоедов. Жили в свое время Александр Куприн, Владимир Маяковский и Борис Пастернак. Художники тоже обожали Мясницкую. Среди них Василий Кандинский, Казимир Малевич, Константин Коровин. «Такое соседство внушает доверие», — улыбнулся Гордей. «Безусловно, Мясницкая давным-давно перестала нести страшную славу и превратилась в очаровательное место».